Глава двадцать пять. Волк Императора. Что-то я, брат ты мой, начинаю сомневаться в твоем хваленном нюхе. Император Анжейр убирает в сторону доклад лорда Валейра об измерении магического потенциала у одной крайне невыдержанной молодой особы. щурится на меня. И вот уж насколько привычен я к его взглядам, а все равно напрягаюсь. Кровь, она не вода вообще, а в случае ежи, так вообще концентрат чистого уксуса. Он у нас, конечно, человек без примесей, как и положено главе человеческого государства, но это не значит, что у него нет некоторых родовых особенностей. Не просто так династия Агилонов правит страной без малого тысячу лет. Конечно, всякое бывало, и смуты, и всякие недоразумения в виде временных правительств. и военная хунта, и бунты черни, когда на трон попадали вообще странные личности. Но в итоге все заканчивалось тем, что появлялся очередной Агеллон и приводил страну к порядку. В последний раз предок Анжера государство из такой задницы вытащил, что в истории в то время скомка обозначена «Черные годы». Говорящее название, да. И если верить историческим документам, мало отражающее суть трагедии, прямо краешком, небольшой долей. После этого, конечно, встряски случались, а где без них обходится? но никаких волнений, грозящих перерасти в смену власти, не наблюдается уже очень долгое время. И человек, с которым я провел самые безбашные годы юности, имеет к этому прямое отношение. И если такой человек принимается говорить такое и так смотреть, то значит, ты реально имеешь проблему. Или проблемы, как у меня, например. Потому что отношение названного брата – это как бы следствие, а истоки-то в другом. В другой, вернее. Вот в этой самой молодой особе, которую так спешно проинспектировал императорский маг на предмет магического потенциала. Мимолетно думая о том, что Валеер, наверное, получил похлеще, чем я, потому что это его обязанность – вычислять потенциально опасных для императорской семьи личностей. А ведьма, да еще и с таким диким потенциалом, прекрасно умеющая этот потенциал скрывать, чего по идее быть вообще не должно, учитывая ее возраст и образ жизни. Это не просто опасность, это прямо провал. И плюс ко всему, она еще в непосредственной близости от матушки-императрицы находилась. Это я знаю, что Ларе не опасна, но где гарантия, что она такая тут одна? Валер Не ловит мух, однозначно. Но ничего, судя по наведенному по дворце шуму, теперь научится. Я рожу его видел после государственного втыка. Как раз разминулись в дверях. Главный маг был бледен, а глаза горели дурным блеском. Понятно, что в ближайшее время всем придворным будет весело. Хорошо, если только проверкой магической способности ограничится. Хотя, зная исполнительность Валера, вряд ли. Занимательные времена ждут дворец. А все из-за того, что одна невоздержанная принцесса решила проявить благородство натуры и спасти одного глупого волка. Вот только принцессе было невдомек, что волка такой ерундой, как падающий сверху камешки, не пронять. Иначе давно бы от волка ничего не осталось, кроме потрепавшей шкурки у камина. Принцесса думала, что спасает его от смерти, и так испугалась за дурного волка что забыла в этот момент о себе последнее невыносимо греет чуть подпаленную волчью шкуру наполняет нутро теплом и еще чем-то странным чего никогда ранее не испытывалось но думать и раскладывать по полочкам свои мысли по этому поводу времени нет е же злится и имеет на это право а еще сомневается во мне и вот это зря Не понимаю причин недоверия. Сухо отвечаю я, твердо глядя в глаза названного брата. Я знал о некоторых особенностях принцессы, как и о том, что она умеет их контролировать. «Вот как!» Обманчиво мягко улыбнулся еже. «А почему же ты не поделился со мной такой ценной информацией? Позволь спросить». Потому что полностью контролировал ситуацию. «Вот как!» Еще мягче прокомментировал Еже. А как именно ты контролировал Волк, проводя ночи в ее покоях? И вот тут я замираю, не зная, что ответить. Новость, что мое веселое времяпрепровождение у принцессы в койке вообще не тайна для императора, вводит в легкий ступор. Тут же в голове миллионы мыслей: когда прокололся, где именно, кто сдал, и последняя по очереди. Но вообще не по значимости. Может, еже прав? И мне реально нечего делать в тайной канцелярии, потому что не сумел нормально сохранить тайну, потому что реально перестал ловить мух. Не надо так активно думать. Мощится еже, не скрывая довольства на лице из-за того, что удалось меня подловить. Он вот точно так же скалился, когда в тренировочных боях с Доном Сорда получалось его победить. Тебе Вообще не идет. Выражение морды какое-то на редкость дурацкое. Простите, ваше величество. Выдыхаю я. Больше этого не случится. Никаких мыслей в вашем присутствии. же пару секунд смотрит на меня, а затем принимается громко смеяться. Ох, матерь! Волк! Ты редкая скотина! Виноват. склоняя голову, выдыхая, потому что если еже смеется, похоже, буря пролетела мимо. Это не значит, что мне не надерут сейчас зад, но сделают это с любовью. Уже неплохо. Может, и узнаю аккуратно, какая тварь меня сдала. Ладно, зверюга дикий, чего от тебя еще ожидать? Вечно от тебя женщины дуреют. А вот ты думаешь только тем, что ниже пояса похоже. Никакого понимания о чистоте королевской крови. Все планы мне поломал на принцессу. А были планы, значит. Помимо воли у меня в груди зарождается тихий рык. И это не я, если что. Это волк не хочет принимать мысль, что на его самку у кого-то есть планы. Никаких планов. Она моя. Не рычи, засранец. Император косится на меня. Затем мотает головой на кресло. Приглашая присесть и давая таким образом понять, что официальный втык завершён, так и не начавшись. Зато, для неофициального, раздолья теперь. Я сажусь, делаю едва заметное движение пальцем, и из углов кабинета, к столу императора, серой тенью скользит василек тычется острой мордой ему в бедро, напрашиваясь на ласку. Еже, всегда неровно дышащий к моему молочному брату, усмехается. Подлиза! и кладет ладонь на лобастую голову. Василек вздыхает, кладет морду на колени императору и явно наслаждается лаской. А еже только вздыхает. Вот вы, зверюги хитрые! Невозможно же злиться, хотя и есть за что. Я принцессу хотел замуж за нужного человека выдать, укрепить позиции на Западе. Это Валелию? Ревнив уточняю я. припоминая всех годных кандидатов оттуда. И злюсь, потому что есть они, кандидаты, и не один. И главное, что Алелия и без того полностью под империей, но тут с северной принцессой в королевах можно будет вообще много чего. А если братишку ее правильно использовать и разыграть нужную карту? Да, туда. Правда не решил еще, за кого. Продолжает еже специально наступая на больное, зная, насколько ревнив волк к тому, что считает своим. А он понимает, что раз я провожу всю ночь у принцессы, а не одну случайную, то явно не считаю ее проходным вариантом. Может, и в награду кому-нибудь за помощь. Не рычи, не поможет. А ее мнение? Все же ляпуя откровенную глупость, и еже смотрит на меня с таким выражением, Будто не ожидал этого. Да я и сам не ожидал. А ты ее мнение сильно спрашивал, когда в постель утаскивал. Ох, матерь! То есть, даже такие нюансы знает. Кто меня сдал? Кто? Узнаю, загрызу же. Это наше с ней дело. Огрызаюсь уже без почтения. Плевать. Не, кстати, вспоминаю бешеные глаза нашего дракончика, ассандра. когда анджей просто намекнул что его будущая жена может и не ему принадлежать мы тогда с карсом помнится еле уговорили злобного аи не творить глупостей а я еще смеялся не понимая страстей и за юбки сейчас не смешно как то и дракончика с карсом нет под боком чтоб уже меня успокаивать это изначально было не твое дело принимает мой тон ежи и режет голосом так, что невольно подшерсток поднимается в ожидании агрессии. «Она! Наследная принцесса! Королевская кровь! Она изначально тебе не принадлежит! Не зарывайся!» «Я свое место знаю!» Рычу, подаваясь вперед и бешено глядя на еже. «Не думаю!» Отвечает он все так же жестко. «Иначе бы не творил такие глупости!» Спать с наследной принцессой – это одно. Скрывать ее магический потенциал, позволяя находиться рядом с моей матерью – это другое. А претендовать на нее всерьез – это третье, и это уже за гранью. А может, она сама решит, что именно за гранью? Она не игрушка. По твоему отношению к ней не скажешь. Да это наше с ней дело, не надо лезть. Не зарывайся. Еже встает, Василек обиженно встряхивается и скользит к камину, плюхается там у огня, будто большой лохматый пес, вообще никак не взволнованный напряжением в комнате. А еже отходит к окну, стискивает руки на груди, смотрит в сад, видно, успокаиваясь и приводя нервы в порядок. И я следую его примеру. Лаяться с ним нельзя. Мой названный брат всегда отличался упрямством и резкостью в действиях. Сейчас-то, конечно, не в такой степени. Но по молодости, из каких только задниц мы его не вытаскивали. И главное, момент никак не могли поймать, когда умудрялся влипать. Вроде вот, только все хорошо. А в следующее мгновение, раз, и уже где-то кого-то бьет. Или его бьют. Или куда-то пропадает. Да так, что даже я след взять не могу. И обнаруживается в итоге в тюрьме в соседнем городе. с полностью красной от крови мордой, но довольный и готовы к новым подвигам. Как неудивительно моменты наших общих приключений чуть сглаживают напряжение. У нас очень много всего в прошлом И это прошлое дает нам силы примиряться с изменившимися повзрослевшими нами в будущем еже я сознательно называю его детским именем, хотя такое позволительно только карсу в силу особенностей их отношений. Я... Я понимаю, что виноват, и нужно было сказать. Но ты бы ее тут не оставил же. А я... Тут я делаю паузу, потому что со всей отчетливостью понимаю, что сейчас скажу что-то совершенно для меня дикое, нереальное. Я не хочу ее отдавать. Придется, ты понимаешь? Глухо отвечает Еже, не поворачиваясь. И меня от одного тона продирает дрожью отчаяние. Он ведь верит в то, что говорит. Нет у меня возможности не отдать ее. Просто нет. «Она принцесса! Я хочу! Я планирую вернуть ее брата на трон. Ты уже понял это?» Киваю. «Конечно, понял. Иначе чего бы ежи возиться с упрямым нахальным мальчишкой? Только неприятности наживать». Я бы, может, и не стал, хотя щенок настроен на войну. Конечно, без поддержки у него ничего не выйдет. Выведут из игры еще на подходе границы. Но мне под боком не нужно то, что происходит сейчас на севере. Новые послы от Регенши. Ты их видел? Киваю. Видел. Крайне странные типы. Непонятно, откуда появившиеся. При дворе от Салара таких не было. Словно из воздуха появились имена. Несуществующие дворянские звания. Они привезли новый договор. Регенша хочет обновить старые условия. Кое-что добавить. Все чинно, все в рамках. Послы приехали с дарами. А трава? А воли как же? Хмурюсь я, прекрасно зная, что все подарки, неважно откуда они, от дружественных стран или нет, проверяются непосредственно главным магом. И осечек не было до этого. И отрава тоже, усмехается еже. Но ее валеев сразу определил в вине. Но кроме того, парочка украшений интересных. С узорами непривычными, с северными. Это Карс увидел. Такие их шаманы вешали на шею тем, кого в жертву богу ветра приносили, чтоб не сопротивлялись избранные. И послушными были. Никакой магии привычной. По крайней мере, ни одна ведьма Ни один маг не найдет. Но... Пытаюсь я лихорадочно вспомнить, чего у них там на севере происходит с богами-то. У них же этот... Единый. Да, кивает еже. Прежние боги под запретом. И уже много столетий. Тем и любопытнее ситуация сейчас. И не нравится она мне. Это ладно, Карс определил. А что будет, если не определит? А не принимать? Не вариант? Еже косится на меня снисходительно, не отвечая на очевидную глупость. Да, Волк, ты сегодня себя превосходишь по тупости. Что помешает? Просто что-то такое подкинуть. И не обязательно еже. Можно матушке императрицы, можно кому-то из влиятельных придворных. Кто его знает, что у них такое есть, чего мы не знаем. В целом. Меня не устраивает такой змеепитомник под боком, — заключает Еже. Да и сам понимаешь, торговые связи устарели. Если там будет лояльный нам правитель, то... Я киваю. Все понятно с этим. Возможности неограниченные практически. И если Лар будет правителем, то его сестра — это крайне ценный ресурс. Явно не для одного блохастого простолюдина без рода племени. И потому тут твое вмешательство вообще лишнее. Продолжает Еже и внезапно срывается с досадой. Вы мне, братья мои, и без того сильно палки в колеса ставите в последнее время. Все как свихнулись на бабах. Дракон, от которого вообще это не ожидалось. Ну ладно. Там Даре Что-то глубоко драконье. Я и сам не понял, что. Но однозначно не перешибешь. А вот Карс... от которого я ничего подобного не ждал. До сих пор не могу прийти в себя. Думал, хоть ты нормально остался. Но нет же. Погоди. Ловлю я нужный жемчуг в россыпи его слов. А что с Карсом? Он в городе? И помимо летной недовольной грима сие же, понимаю, что еще один мой названный брат в городе. И явно что-то с ним не так. Даже больше, чем со мной. Хотя это кажется невозможным.